Глава 22. 2 июля, 17 часов 46 минут по восточному поясному времени. Чарлстон, Южная Каролина. Куда-нибудь в безопасное место, подальше от этой улицы, но оставаться на людях, так повторяла про себя Лиза, продвигаясь вперед по бэй стрит Каждый шаг отдавался сильной болью в ноге. Она старалась скрыть хромоту, лицо горело под безжалостными лучами солнца, Когда Пейнтер прокричал по телефону, чтобы она немедленно убиралась из этого номера, Лиза не колебалась ни секунды. Каждое утро она пробегала четыре мили, вечерами занималась йогой, к тому же брат, посвятивший всю свою жизнь альпинизму, успел научить ее кое-каким трюкам. Чтобы освободить руки, Лиза тут же бросила телефон, метнулась от входной двери в сторону и выбежала на балкон. Она слышала, как трещит под ударами дверь, Затем страшный грохот подсказал, что ее вышибли, но она уже была на балконе, перемахнула через ограждение из сварного железа, вцепилась в него одной рукой и повисла, озираясь по сторонам и болтая ногами, а затем спрыгнула вниз на балкон второго этажа, после чего ей не составляло особого труда перемахнуть через второе ограждение, и она оказалась на тротуаре. Даже несмотря на то, что на ней были удобные туфли на плоской подошве, приземлилась она не очень удачно, подвернула ногу. Левую лодыжку пронзила боль, подняла голову и увидела, как с балкона на нее смотрит тип в черной маске. Вот он поднял ствол пистолета, но Лиза метнулась прямо под балкон и ушла с линии огня. Откуда-то сверху послышались крики, затем прогремели выстрелы, и она побежала. Плана у нее не было, лишь бы убраться как можно дальше от этой гостиницы. А вот выбор был. Можно побежать к парку Или же попробовать затеряться в узких улочках со старинными зданиями, чудесными особняками с широкими террасами, филигранной резьбой по дереву и буйно цветущими садами. Она выбрала последнее, не слишком доверяя открытым пространствам парка. К тому же улочки исторического центра всегда заполняли туристы, да и местные тоже. Здесь было полно магазинов, кофеин и маленьких ресторанчиков. Ей надо держаться поближе к оживленным местам. Еще минут двадцать ушло на то, чтобы бешено бьющееся сердце наконец успокоилось. Выброс адреналина прекратился, теперь она могла мыслить более или менее четко. И при этом то и дело оглядывалась, хотя, конечно, не знала, какие лица высматривать и кто может следить за ней. Любой человек мог представлять угрозу. Она без денег, без телефона, и у нее нет в этом городе ни единого человека, которому можно было бы довериться а ей просто позарез необходимо обратиться к тому, кто может помочь. Лиза обратилась к одинокому посетителю, сидевшему на веранде кофейни, попросила у него телефон и позвонила Пейнтеру. Трудно сказать, кто из них испытал большее облегчения услышав знакомый голос, но Пейнтер старался говорить строго и коротко. Приказал ей немедленно убраться с этой улицы, не маячить у всех на виду. Он опасался, что преследователи Лизы уже оцепили район и ведут активные ее поиски но оставайся на людях. А это означало, что ей нужно закрытое пространство, бар, ресторан, вестибюль гостиницы. Внимание Лизы привлекли движение и шум на вымощенной булыжником боковой улице. Невдалеке собралась группа женщин в нарядных вечерних платьях и мужчин в смокингах. Они смеялись, болтали, обменивались приветствиями. Наверное, в ресторане должен состояться прием по случаю свадьбы или помолвки и по богатству нарядов, изобилию украшений и характерному тягучему южному акценту было ясно, что празднование это обойдется недешево. Отлично. Лиза поправила волосы, убедиться что выглядит достаточно презентабельно для ресторана такого калибра, и, стараясь скрывать хромоту, двинулась к нему. Она надеялась, что для празднования будет отведено отдельное помещение, и можно будет посидеть в общем зале или же баре. Над входом весело мигала огоньками вывеска «У Макрейди», Подойдя к ресторану, Лиза, извиняясь, стала протискиваться через толпу гостей. Как и ожидалось, все они поднимались наверх в отдельный зал. Лиза подошла к метрдотелю Прошу прощения, но столик я просто не успела заказать заранее. — Надеюсь, у вас найдется для меня местечко? метрдотель стройный мужчина, с мягкими манерами заулыбался. — Не проблема, мадам. — Вечер еще только начался. — Дайте мне минутку. Лиза вошла, но осталась стоять. Боялась, что если сядет, подняться уже не будет сил. Ногу пронзала боль от ступни до самого колена. Чтобы отвлечься, она стала читать небольшую вывеску при входе, где говорилось, что здание это было построено в 1788 году. На протяжении веков оно служило то складом, то таверной. Одно время в нем даже размещался публичный дом. Здесь говорилось также, что однажды в нем давал торжественный обед сам Джордж Вашингтон, Оставалось надеяться, что не в борделе. Неудивительно, что так называемые сливки общества Чарлстона выбирали это место для проведения праздников. Сверху доносились музыка и смех. В вестибюле появилась еще одна партия гостей. Судя по количеству кружев по волнам высоко взбитых в парикмахерской седых волос, то были гранд-дамы из высшего Чарлстонского общества. Прошу за мной, сказал Лизи, ваш столик готов одна из пожилых женщин покосилась на лизу затем окинула ее уже более пристальным взглядом с головы до пят с высоты своего классового положения наклонилась к своей соседке и что то зашептал ей на ухо тут на нее уставились еще несколько пар глаз взяв себя в руки лиза провела ладонью по своему платью из сен джон отошла от группы и последовала за заметрдотелемлен тот слегка наклонился к ней и заговорщи с заметил «Сезон Котильонов». Там наверху состоится бал дебютанта. Лиза подняла глаза и представила, что происходит сейчас на втором этаже. Море шифона, блеск бриллиантов, официальное представление молодой девушки высшему обществу. Подобные балы были очень популярны в прошлом, они с успехом заменяли свах то был способ познакомить незамужнюю девушку с наиболее перспективными холостяками из своего круга. Ее выставляли на продажу, как какую-нибудь скотину на ярмарке. Весьма торжественное, даже эксклюзивное событие, заметил метродотель, ведя ее к столику. Представляете, тут он многозначительно приподнял бровь. Она то ли внучатая племянница, то ли троюродная сестра президента. Лиза сразу почувствовала себя лучше. Ну, разумеется, сюда никто даже сунуться не посмеет. Подходя к столику в главном зале, она изо всех сил старалась не хромать, но, очевидно, недомогание все же отражалось у нее на лице. «С вами все в порядке, мэм?» — осведомился метрототель, выдвигая для нее стул. «Все чудесно. Она даже улыбнулась ему, но улыбка получилась вымученная. Просто весь день бегала по магазинам». «Ну, разумеется», — заметил он, однако окинул ее немного настороженным взглядом. — Видно, заметил отсутствие сумочки. — Ждете кого-то еще? Лиза взглянула на часы. — Будем надеяться. Пейнтер велел ей выбрать место и отзвонить ему. Он уже высылает команду, которая должна забрать ее из города. Она взяла меню в надежде, что ребята Пейнтера помогут ей рассчитаться. Надо выпить чего-то крепкого и бодрящего в высоком бокале без льда. — Мои гости немного задерживаются, — сказала Лиза. — И еще кажется... — О, да, так и есть. Я забыла свой мобильник. — Здесь есть телефон, по которому я могу позвонить? — Буду счастлив принести его вам. — Вот и отлично, спасибо. Лиза откинулась на спинку стула, впитывая звуки негромкой болтовни. Ресторан был наделен определенным шармом в колониальном стиле. Резные деревянные потолки, натертые до зеркального блеска паркет, кирпичные стены и огромный в человеческий рост камин. Метродотель вернулся с мобильным телефоном. Лиза в это время заказывала официанту выпивку односолодовой виски. макалам пожалуйста. Шестидесятилетней выдержки. Дороговато, конечно, но так доктор прописал. Сейчас она сама себе доктор. И это уж определенно за счет Сигмы. Затем Лиза позвонила Пейнтеру по секретной линии не только проинформировать его, где находится, но и узнать, есть ли новости о Кэт. В трубке щелкнуло соединение установлено». «Ты где?» — тут же спросил Пейнтер. Она рассказала ему, даже назвала адрес. Пейнтер облегченно выдохнул. «Команда вылетела 15 минут назад. Так что сиди и жди. Никуда отсюда не уйду». Официант принес выпивку. Виски слегка подрагивал в хрустальном стакане, когда она поднесла его ко Отпила глоток, чтобы хоть немного успокоиться, и почувствовала, как ароматная обжигающая жидкость разливается по языку. — Я здесь в безопасности, — сказала Лиза, пытаясь уверить в том и Пейнтера, и себя. — Сижу себе, выпиваю, и кругом люди. Элита Чарлстона. Сверху доносились звуки музыки, бал начался. — Вообще-то тут крутая вечеринка. В честь какой-то дальней родственницы президента Ганта. — В этом Чарлстоне и шагу нельзя ступить, чтобы не нарваться на родственника из этой семейки. — А кто-нибудь из них тебя узнал? — взволнованно выпалил Пейнтер. А она насмешливо фыркнула. — Ну, конечно, нет. Почему кто-то из президентской семьи, ты уверена? Страх, звучавший в его голосе, передался ей. Она подняла глаза к деревянному потолку, услышала звуки музыки, взрыва смеха, вспомнила, как разглядывала ее гранд-дама, а потом перешептывалась со своей знакомой. — А в чем дело, Пейнтер? Убирайся оттуда! Немедленно! Лиза смотрела на дорогой напиток в стакане. — Но мне нечем расплатиться. Если попробую смыться прямо сейчас, поднимется шум, и я только привлеку внимание. И потом Лиза была далеко не уверена, что может смыться с вывихом лодыжки. Она сидела здесь вот уже несколько минут, но стоило пошевелить левой ногой, и ее пронзала боль до самого бедра. Она понизила голос. — Почему не договариваешь? — Я не могу и шагу ступить. Хочу знать, что меня ждет. В трубке воцарилось молчание. Лиза представила, как Пейнтер потирает указательным пальцем морщинку между бровями. Он делал так всегда, принимая важное решение или рассчитывая следующий шаг. За несколько лет пребывания его в этой должности морщинка углубилась, и от этого потирания не исчезнет. «Скажи мне», — попросила она, уставшая от всех этих секретов и недоговоренностей, и он заговорил тихо и торопливо. «Я этого никому не рассказывал. Ни Кэт, ни Грейл». Ни одному человеку в Сигме, даже тебе, не говорил. До сих пор были всего лишь серьезные подозрения, но несколько минут назад я получил весомое подтверждение. О чем ты? О гильдии? Лиза похолодела. Она знала, Пейнтер почти с самого начала подозревал, что похищение Аманды дело рук этого смертельно опасного картеля. Так значит, теперь у него есть доказательства. Пейнтер тщательно подбирал слова, словно пробуя их на и вкус. Я знаю, кто управляет гильдией. Кто? Семья президента. Это был шок. Поначалу Лиза даже не осознала до конца, что такое может быть. Да нет, наверное, пэнтер просто пошутил. Она пыталась наслоить в уме все фрагменты этой головоломки, пыталась понять, как такое вообще могло случиться, и пришла к выводу. Это невозможно, еле слышно прошептала Лиза поэтому я никому ничего не говорил, пока не узнал правды. Подробнее объясню, когда вернешься в Вашингтон. Затем он произнес уже жестко, «Теперь ты понимаешь, Лиза, мне нужно вывести тебя оттуда, причем как можно незаметнее». Она испытывала страх и одновременно гнев за то, что он утаил все это от нее, и не только от нее. «А как же, Кэт? О ней не беспокойся. Просто уходи из ресторана». Лиза пообещала сделать это и закрыла крышку мобильника, снова взглянула вверх, в потолок, все еще до конца не веря. Нет, она должна довериться Пейнтеру. И одним глотком осушила содержимое стакана, чтобы хоть немного взбодриться. Да и потом просто грех оставлять недопитым такой чудесный вискарь. Потом она неуверенно поднялась на ноги, цепляясь одной рукой за спинку стула. Скрывать хромоту и дальше теперь не было смысла. И Лиза заковыляла к выходу, где стоял метродотель. «Вы уверены, что в порядке, мэм?» «Нет, совсем даже не уверена. В полном порядке». Солгала она и приподняла в руке телефон. «Просто связь в помещении плохая. Не вы если я выйду на улицу и закончу разговор?» «Ну, разумеется. Позвольте вам помочь. Не трудитесь». И она торопливо направилась к двери, вышла на улицу, прошла по булыжной мостовой несколько шагов. «Нет, это просто невозможно. Она пошатнулась» какой-то мужчина бросился ей на помощь успел подхватить спасибо вам забормотала она а потом вдруг подняла глаза и увидела перед собой лицо доктора пола ккрстона главного врача клиники по искусственному оплодотворению в бок ей уперсуствовал пистолета откуда-то из-за спины доктора возникли еще двое крэнстон улыбнулся а доктор каменс пришло время закончить наш интересный разговор и он сделал знак своим шестеркам Сильные пальцы так и впились ей в плечи. Наверняка теперь синяки останутся. Но не об этом. Она сейчас должна беспокоиться. Лиза обернулась на ярко освещенные окна второго этажа. Услышала, как кто-то играет на пианино. Крэнстон у хмыкнул. Догадываюсь, о чем вы думаете? Но, уверяю, это еще одно заблуждение. Вы не настолько уж невезучая. Эта ветвь в семье не знает ничего. Ну, разве что только как тратить деньги и брезгливо морщить носы при виде простолюдинов. — Нет, мы шли за вами по пятам от самой гостиницы. Я там расставил вокруг своих людей, на случай, если вдруг вздумаете смыться. Лиза, не мигая, смотрела на него. — Надеялся, вы выведете нас на того, с кем работаете, — добавил Крэнстон и вытащил из кармана авторучку. Это было подслушивающее устройство Кэт. Должно быть, они обнаружили его в вестибюле, но так и не поняли, кто его там оставил. «Жаль», — заметил Крэнстон, уводя ее от ресторана, — «похоже, нам придется применить более суровые методы. Но, невзирая на все трудности, партнера вашего мы найдем». Восемнадцать часов шестнадцать минут. Машинка прожужжала мимо левого уха Кэт, длинные локоны темно-рыжего оттенка скользнули по плечу и свалились на пол, где вокруг металлического стула уже скопилась целая горка состреженных волос. Все еще сонная и малоподвижная от действия лекарств, Кэтрин сидела в центре круглой палаты. Тонкая больничная сорочка была накинута на голое тело и плохо защищала от холода. Руки были скованы наручниками за спиной, и ей приходилось безропотно сносить это унижение. Кэт не сомневалась, именно это было их целью — сломать ее. Другая заключенная, девушка лет двадцати пяти с огромными оленьими глазами, наблюдала за происходящим через стекло своей клетушки и всем своим видом выражала молчаливое сочувствие. Все остальные камеры пустовали, заведению явно не хватало испытуемых. Кэт вспомнила, что говорила доктор маршал они требуют все больше материала для исследований. Теперь очевидно, истинное назначение этого центра кроется в поставке для различных проектов подопытных морских свинок, Только в роли этих свинок выступают человеческие особи. Эти деятели выбирают женщин без прошлого, без семьи. Такая исчезнет, никто и не хватится. И, судя по всему, то было не единственным заведением подобного рода в мире. Кэт с ужасом представила, сколько еще похожих лабораторий разбросано по всему земному шару. Но какова их конечная цель? Что здесь творится? Уголком глаза Кэт изучала красные стальные двери, с генетическим крестом. Нет, в этой клинике наверняка происходит что-то очень важное, и ответы прячутся за этими дверьми. Чуть раньше Кэт заставили раздеться до нога в камере клетушки, и доктор маршал с ассистирующим ей Роем провела тщательный медицинский осмотр. После этого маршал куда-то исчезла и унесла с собой поднос с разложенными на нем пробирками с кровью Кэт. Руки Кэтрин сжались в кулаки, Санитар Рой сбревал последние остатки волос. Они отобрали у нее одежду, затем человеческое достоинство. Но Кэт не сомневалась, она с ними рассчитается и все вернет. Ну вот и все, — сказал Рой и провел ладонью по ее лысой голове. Кэт брезгливо содрогнулась от этого прикосновения. Всегда приятно, когда человек так чисто выбрит. Кэт дернула головой, да пошел ты к чертовой матери. — Ишь ты, какая кусачья! — усмехнулся санитар и покосился на запертую дверь. Видно, ждал, когда появится доктор маршал Очевидно, что большую часть времени этим мужчиной помыкал и командовал женский персонал клиники. И он привык вымещать свое раздражение на других женщинах, совсем беспомощных и оставленных на его попечение. Рука его потянулась к оружию на поясе. Нет, это не был электрошокер, который доктор маршал применяла для наказания. Это была обычная складная резиновая дубинка. Один раз он уже воспользовался ею, ударил Кэт по лодыжкам, сочтя, что она слишком медленно раздевается. Кожа в тех местах до сих пор горела. Такие же следы Кэт заметила на ногах своей соседки по камере. Вот ублюдок. Рой ловким движением пальцев отстегнул дубинку с пояса, вытянул ее во всю длину, полюбовался. Она явно компенсировала какой-то его физический недостаток. — Ты ведь не будешь бушевать, нет? Криво ухмыляясь, прошептал он ей на ухо, Кэт стиснула зубы и опустила голову. Но вот так-то оно лучше. Он закинул дубинку на плечо, наклонился и принялся снимать с нее наручники. Встать! Руки за голову! Кэт повиновалась. Голова до сих пор еще кружилась от лекарств. Холодный воздух насквозь продувал тоненькую сорочку. Она развернулась лицом к Рою, держа руки за спиной. Рой поддел кончиком дубинки ее подбородок заставил приподнять голову. Я даже больше... Тут Кэт выдернул руку из-за спины, ухватилась за дубинку и рывком притянул ее к себе. Рой, застигнутый врасплох, и не думал выпускать оружие из рук, тогда она взмахнула другой рукой, в пальцах блеснуло что-то серебристое и вонзила нож ему в горло прямо под гортань, перерезав трахею. Рой, потрясенный, не сводил с нее глаз, потом стал давиться, закашлялся, дышать он уже не мог. Но не мой вопрос, застывший в его взгляде, она смогла прочесть. «Как?» Она прошипела в ответ. «Да вот так!» «Потому что у кошки есть коготки!» И резко повернула лезвие. Кровь потоком хлынула на безупречно чистый виниловый пол. Через несколько секунд Рой повалился на пол и затих. Она вытерла лезвие о его одежду и сложила ножик. Когда Рой в первый раз затащил ее в клетку и оставил там... Перед тем, как раздеть и забрать одежду, Кэт, словно в тумане, борясь с дурнотой, сняла левую туфлю и достала спрятанный в подошве складной армейский нож. Отмычку, спрятанную в правой туфле, оставила. Здесь пользы от нее никакой, потому как двери открываются электронной, карточкой, ключом. А потом, надев туфлю, спрятала нож в складках одеяла. Позже, когда они раздевали, осматривали ее, тыкали в тело иглами, Кэт улучила момент, когда осталась одна и, надевая больничную сорочку, спрятала складной нож между ягодицами, где и держала, крепко сжимая обе половинки, не слишком приятный способ хранить оружие, но иногда даже женщине приходится делать то, что должно и можно. Ей осталось лишь ждать момента, когда она окажется наедине с Роем. Она понимала, это ее единственный шанс. Теперь надо было действовать и быстро. Кэт забрала у Роя ключи, электронную карточку и дубинку, потом бросилась к маленькой камере и отперла ее, Оттуда, пошатываясь, вышла молодая женщина с ужасом и брезгливостью уставилась на окровавленное тело. «Спасибо вам», — пролепетала она, — эми «Пошли», — сказала ей Кэт. Она быстро забрала свою одежду, сложенную стопкой, а затем торопливо натянула шорты, блузку и туфли. Нож положила в карман, дубинку протянула эми Та сжала оружие в пальцах и покосилась на дверь. «По всему коридору вооруженные охранники. Не знаю, как мы проберемся». Тут она заметила, что Кэт не сводит глаз с красных стальных дверей по другую сторону. «Они увели туда мою сестру. Две недели назад. Туда мы и пойдем», — сказала Кэт. «Она не уйдет отсюда, пока не узнает, что находится за этими дверьми». Эми старалась держаться поближе к Кэт. Похоже, была готова следовать за ней куда угодно. «Держи карту-ключ», — распорядилась Кэт. «Попробуем выяснить, что произошло с твоей сестрой». Эми закивала в знак согласия. Кэт успела захватить и свою сумочку, ее оставили рядом с одеждой, открыла ее, достала авторучку слежения, которую удалось активировать раньше, и сунула ее в нагрудный карман блузки, так чтобы миниатюрная камера торчала наружу. Если самой не удастся отсюда выбраться, хотя бы запись останется. И вот женщины подбежали к красным металлическим дверям. Кэт взяла у эми карточку и сунула в щель. Послышался грохот тяжелых петель, Над головой замигал яркий красный огонек. Похоже, он передавал сигнал тревоги на пульт охраны. Теперь кто-то знает, что дверь в этот сейф открылась, а значит, скоро сюда прибегут посмотреть, в чем дело. Тяжелые двери раздвинулись и сопровождалось этот тихим шипением сжатого воздуха. Кэт шагнула внутрь, эми закричала. 18 часов 18 минут. Вашингтон, округ Колумбия. «Допросить всех в этом чертовом ресторане!» — Пейнтер нервно расхаживал по залу коммуникации штаб-квартиры «Сигмы», не снимая наушников, и передавал указания своей группе, прибывшей в чарлстон на поиски Лизы. Затем он обернулся к одному из аналитиков, сидевшему у компьютера. «Сколько времени еще нужно, чтобы получить съемки с уличных камер наблюдения?» «Минут пять-десять». Кроу в отчаянии развернулся к аналитику спиной. «Куда же ты исчезла, Лиза?» Приказав ей покинуть ресторан, Пейнтер ожидал, что она перезвонит ему через несколько минут, и тогда он направит свою команду спасения к указанному Лизе месту. Но время шло, она все не звонила, и Пейнтер начал сходить с ума от волнения. «Директор», — сказал один из технических сотрудников, указывая на темный монитор, «до сих пор не могу получить данные с камеры авторучки капитана Брайант. Может, ее обнаружили и вытащили батарейку?» Пейнтер кивнул дав этим понять, что принял информацию к сведению. Потом снова заговорил с командиром отряда спасения. Разбейтесь на группы подвое. Пошлите своих ребят в клинику по искусственному оплодотворению. Мне нужен полный отчет о том, что там происходит. Слушаюсь, сэр. И да, мы закончили допрос штата-ресторана. Они подтвердили, что к ним заходила женщина, похожая по описанию на доктора Каммингс, заказала выпивку, а потом, безо всякой видимой причины, выбежала из ресторана Метр отель видел, как она говорила на улице с тремя какими-то мужчинами, а потом вместе с ними и ушла. Еще она будто бы сказала ему, что ждет гостей. Пейнтер закрыл глаза. Лиза ждала посланный им отряд. — Расширить круг поисков, — приказал он. — Проверить, может, кто видел, куда она пошла? — Есть, сэр. В ушах у Кроу стучало, поднялось давление. Но все же удалось расслышать глубокий и басовитый голос у двери. — Директор Кроу. — На одну минутку. Пейнтер обернулся и увидел своего босса, главу Уппонир, генерала Мяткалфа, тот стоял на пороге. На нем был тот же костюм, что и утром, чистый, свежий и безупречно отглаженный. Чего нельзя было сказать о лице генерала. Он даже осунулся от усталости. Глаза покраснели, морщины прорезались еще глубже. — Сэр, нам надо поговорить. Такое заявление, как правило, ничем хорошим не заканчивалось. Да и вообще, Мэтклф крайне редко заходил в штаб-квартиру Сигмы. Он предпочитал общаться по электронной почте, через факсы или на конференциях. Его появление здесь не сулило ничего хорошего. Пейнтер нервно сжимал и разжимал кулаки. У него не было времени на разговоры, но и отказаться он тоже не мог. Можно пройти в кабинет капитана Брайант. Он провел Мэтклфа в маленький застекленный отсек, выгнав оттуда Джейсона Картера, который сидел перед компьютером в кресле Кэт. Юный аналитик продолжал работать над частным проектом по заданию Пейнтера. «Дай нам несколько минут», — сказал пареньку Пейнтер, и, оказавшись наедине с Мэтт Калфом, спросил, что случилось. Только что был на заседании с участием министра обороны и других силовых ведомств. Президент тоже появился ненадолго. Сердце у Пейнтера тревожно забилось. «И?» — спросил он явно предчувствуя нешуточные неприятности. Мы закрываем сигму. Пейнтер покачал головой. Он не демонстрировал неподчинения, он просто ушам своим не верил. Кроу ожидал негативной реакции от своего непосредственного начальника, но такое, и уж тем более сейчас. Когда? — спросил он. На лице Мэткалфа отразилась горечь, однако голос его не дрогнул. Вам следует немедленно остановить все операции. Пейнтер словно получил удар под дых, но, сэр, у меня агенты на заданиях. Многие находятся в опасных ситуациях. Отзывайте их. Пусть этими ситуациями займутся местные власти или военные. Но если я откажусь, если агенты станут возражать, и... тогда все их дальнейшие действия будут считаться несанкционированными». Их дезавуируют, против них могут быть выдвинуты обвинения вплоть до уголовных. В зависимости, конечно, от расследования каждого конкретного случая. Пейнтер глубоко вздохнул и посмотрел через стекло на женщин и мужчин, которые трудились в общем зале, не покладая рук. Покосился уголком глаза на экран, там красовалось генеалогическое древо семейства Гантов. Проект, над которым работал сейчас Джейсон, огромное, ветвистое, Оно спиралью поднималось вверх, демонстрируя всю свою силу и власть, столь же неумолимое и холодное, как движение небесных тел. И в этот момент Пейнтер все понял. Гильдия победила. «Короче, закрывайте свою лавочку», — приказал Мэтклф, — «всех агентов отозвать».